Глава 30. По дороге в Вольвию мы заехали в гостиницу. Ранее в ней останавливались лорд Нобель и настоящий Томас Маги. Пока Лука с лич надопрашивал персонал, я просматривала воспоминания. Ни горничная, ни управляющий ничего подозрительного не заметили, лишь то, что пожилой рыжеволосый мужчина ужинал в компании высокого, темноволосого постояльца, служившего полиции из Арконы. Под конец беседы у младшего поварёнка выхватила образ статного блондина. Он передал мальчишке деньги и порошок. Явно лорд Вивер принял облик незнакомца с целью устранения магги. Полицейского бессознания днём обнаружила горничная. Пока его определили в лечебницу, пока сообщили в полицию, время было потеряно. И лорд Вивер в образе магги поучаствовал в ритуале. После того, как выяснились подробности подмены, нам предстояло отправиться в Риджинию, чтобы вплотную заняться поиском артефакта. По словам Лукаса, лорд Нобель, вернувшись из Акадии, оставил кристалл целителей в академии. Камень находился в сейфе под надёжной магической защитой, а возле кабинета ректора дежурил охранник. Утром кристалл целителей из сейфа исчез, а секретарь мисс Евгения погибла. Скотт Мур уже занимался раскрытием убийства, а мне надлежало разыскать того, кто похитил артефакт. и выяснить с какой целью, ведь камень был неактивен и магический дар передать не может. Ближе к вечеру в компании Лукаса и Оливера мы въехали в столицу Реджинии, которая встречала лиловым закатом и приятным ветерком с моря. Лукас подвёз нас в особняк Блекстона младшего. На порог выбежала леди Патриция и бросилась мне на шею. Дорогая моя, наконец-то всё закончилось. Муж попросил поручиться за тебя перед отцом. Разумеется, я подтвердила, что ты родственница Оли. Спасибо, я неловко обняла в ответ говорливую, но добрую девушку. Не привыкла к выражению подобных чувств. Моя мать в лучшем случае могла потрепать меня за щёчку, да и то в те времена, когда я была ребёнком, а отец лишь удостоивал одобрительным взглядом или хмурился, если был недоволен. Леди Эвелин, можно вас на минуту, раздался голос лорда Сиверса. Он вышел из техномобиля и слегка прихрамывая, направился к нам. О, Лука, мой дорогой, рада вас видеть, на лице Пэт появилась кокетливая улыбка. Не желаете зайти? Благодарю за приглашение, но не сегодня. Я хотел бы переговорить с леди Эвелин. Лукаs отвёл меня в сторону и произнёс: Завтра утром представлю вас коллегам, как племянницу Лина Марча. Но у меня просьба. Не могли бы вы повременить с мужской одеждой и прийти в женском наряде хотя бы в первые дни работы? И глава полиции бросил выразительный взгляд на рубашку и брюки Марча, в которых я путешествовала из Акадии. "Разве что только в первые дни", дерзко ответила я. "И да, леди Эвелин, Если вам что-то понадобится, буду рад помочь, Лукас тепло улыбнулся. Ямочки на щеках придавали красивому, но суровому лицу шефа особое обаяние, и я невольно им залюбовалась. "Спасибо, лорд Сиверс. Называй меня Лукасом, и можно на ты, когда мы наедине". Он поднёс мою руку к губам. "В обычное время я твой начальник". В остальное, друг, правда, я мечтаю стать не только, разумеется, лорд Сиверс, в смысле Лукас, перебила я своего нового друга. И этих откровений на сегодня достаточно. Вы тоже можете называть меня Эвелин, но только когда мы наедине, а в отделении я для вас мисс Марч. Ну что, раскроем это дело, мисс Марч, усмехнулся Лукас. Даже не сомневайтесь, подтвердила я. Этот древний булыжник ещё пригодится, ведь я собираюсь вернуться в будущее. Подмигнула начальнику и вошла в дом, краем глаза заметив замешательство Лукаса. Но услышав смех, обрадовалась тому, что напряжение между нами окончательно спало. Он простил меня. Уже предвкушала, как завтра встречусь с мисс Пенелопой Перкинсом и Лямкиным. Эти люди стали моей поддержкой в дордании прошлого, как и дальние родственники, Пэт и Оливер. После ужина они показали дом и мои апартаменты. На первом этаже располагалась гостиная с широкими окнами и выходом в сад, а на втором просторная спальня. Велоснежные шёлковые обои с цветочным рисунком, такие же шторы и покрывала придавали комнате уют. Я извинилась перед родственниками и быстро приняв ванну, удобно устроилась на мягкой перине. А ночью вновь столкнулась с хитрым прищуром знакомых зелёных глаз. Даже во сне лорд Вивер не отпускал меня. Лишь надеялась, что со временем его образ сотрётся из воспоминаний, и я не буду думать о той сумасшедшей поездке на судне, страстных поцелуях и признаниях. Всё это грёзы, а я в реальности, где работаю в полиции и должна раскрыть сложное дело, чтобы вернуться домой. Утром обнаружила у ворот обняка техномобиль Марча. Не знаю, каким образом чёрный железный конь здесь оказался, но я была рада встретиться со старым знакомым. Удобно устроившись на водительском месте, вдавила педаль газа. Мобиль дружелюбно фыркнул, и мы понеслись по живописной дороге в центр города, туда, где находилось отделение полиции Риджинии. При виде дома из красного кирпича с белыми колоннами сердце радостно затрепетало. Эвелин Марч к лорду Сейверсу сообщила хмурому Перкинсу, который караулил у дверей. Странно, почему он так неодобрительно смотрит на меня. Сегодня я выглядела прилично, как и просил Лукас, в длинной тёмной юбке и светлой приталенной блузе. Волосы скрутила в скромный пучок. Я не мог видеть вас раньше. Поинтересовался страж. Да, я приходила в отделение около 3 месяцев назад на встречу с лордом Лукасом, подтвердила догадку полицейского. Вспомнил. Вы-то странно одетая дамочка. Я не стала посвящать его в подробности, ведь настоящее имя и правду о моём появлении из будущего знал только Стефан Марко, которого уволили из полиции и связали магической клятвой. По этому равнодушным видом пожала плечами и напомнила, что пришла по приглашению лорда Сиверса. Меня провели в уже знакомый кабинет на втором этаже. За столом сидела мисс Пенелопа. Её лицо осунулось, Покрасневшие глаза выдавали недавние слёзы. Ну, конечно, Лукас уже всем сообщил о гибели Марча, и она явно приняла его смерть слишком близко к сердцу. Начальник вышел из кабинета и, окинув меня взглядом, удовлетворённо кивнул. Мисс Эвелин, позвольте представить вас служащим. Готово. Да, лорд Сиверс, и я последовала за ним. Мы остановились на ступенях А на первом этаже уже собрались полицейские. Они с интересом взирали на меня. «Прошу внимания», — громко проговорил Лукас. «У меня важное объявление. Хочу представить нового сотрудника, точнее, сотрудницу. Как вы знаете, наш уважаемый Элин Марч погиб при исполнении задания». Его племянница, мисс Эвелин Марч, с сегодняшнего дня приступает к работе в отделении полиции Реджини. В зале воцарилась гробовая тишина. Затем раздался громкий всхлип мисс Пенелопы, который перешёл в рыдание. Мужчины же оживились и принялись обсуждать ошеломляющую новость. Эвелин Марч первая женщина-полицейский в Дардании. Это решение одобрено на самом высоком уровне, поэтому надеюсь на ваше разумное поведение и содействие новому сотруднику, добавил Лукас. И чем же будет заниматься мисс Марч? Служить вторым секретарём? Не преминул уколоть Скотт Мур. Мне не нужен второй секретарь. Мисс Пенелопа чудесно справляется со своими обязанностями. Эвелин Марч будет замещать дядю и руководить отделом по расследованию крупных краж и афер. Перкинс и Лямкин поступают в её распоряжение, как и дознаватель Фридман, ответил шеф и пресекая новые расспросы, поднялся в кабинет. Я прошла к уже знакомому столу, где раньше сидел мой Лин Марч. А что? Я не против служить под руководством такой красотки, улыбнулся Лямкин и направился ко мне. Так как Перкинс с нами, грозный охранник кивнул и тоже подошёл к моему столу. К ним присоединился дознаватель Фридман. Я разберусь с документами, и мы встретимся в комнате для бесед, познакомимся и обсудим дела, деловито проговорила я и уткнулась в бумаги. Но переговорить с командой не успела. Меня из котта Мура пригласили в кабинет шефа. Хочу, чтобы вы вели расследование вместе. Явно убийство секретаря как-то связано с хищением артефакта. Мур, введите мисс Марч в курс дела, попросил Лукас. Неделю назад лорд Витас Нобель оставил в Академии целителей артефакт. Камень хранился в сейфе, снабжённом магической защитой. У дверей кабинета дежурил охранник. По его словам, в комнату вечером и ночью никто не входил. На следующее утро ректор обнаружил, что артефакт похитили, а секретарь мисс Евгения не вышла на работу. Чуть позже её труп нашли в коттедже на территории академии, отчитался Скотт Мур и выдохнул. Как я понимаю, тело нашёл заместитель ректора Аарон Петрик, уточнил лорд Сиверс. Совершенно верно, подтвердил Мур. Когда мисс Евгения, секретарь ректора Нобеля, не появилась на рабочем месте, мистер Петрик зашёл в её коттедж. Дверь была открыта, женщина лежала в гостиной и была мертва. Мы прибыли тотчас после получения записки из академии. На столе мы обнаружили бутылку вина. В напиток подлили сильнодействующее зелье. Чуть позже в кармане жакета мисс Евгении нашли записку. Записку переспросил Лукас. «Да, вы уехали из Реджинии, я не успел доложить. Жакет висел на стуле в спальне. Мои люди не сразу обратили на него внимание, а когда сыщики тщательно обследовали дом, тогда и обнаружили записку», разъяснил полицейский. «Что в ней было?» Шеф выгнул бровь. Скотт Мур достал из папки, что держал в руках, квадратную картонку и передал лорду Северсу. Тот нахмурился и пробормотал: "Любовь моя, приду сегодня, как условились. Твой В". Хм. И вы определили чей почерк и кто такой В? На примете несколько кандидатов, чьё имя или фамилия начинается на эту букву, произнёс Смур и достал ещё одну бумагу из папки. Это преподаватель по медицине и хирургии Вальдемар Вудс, охранник Пётр Ворон. Мистер Рассевильюр и лорд Витас Нобель. Закончил за него Лукас и стал мрачнее тучи. Почерк в записке ни с хош, ни с одним, добавил полицейский. Какое-то время лорд Сиверс сверлил нас взглядом. Мы же терпели ваши дали указаний. Вы подтвердили способ убийства, поинтересовался шеф полиции Умура. У меня было ведение, что даму отравили напитком. По моей просьбе, Расс Виллюр проверил вино в своей лаборатории в лечебнице. Он обнаружил усыпляющее зелье. Слишком большая доза отвара стала смертельной, сообщил Скот Мур. Мур, Эвелин, немедленно отправляйтесь в Академию целителей. Мисс Марч, пообщайтесь с преподавательским составом и со студентами, используйте ваш провидческий дар, отдал распоряжение лорд Северс и отпустил нас. Мы с Муром молча покинули кабинет шефа. Ни я, ни он не горели желанием сотрудничать и делиться информацией. Ладно, мис Марч, берите своих людей и поехали, обречённо вздохнул коллега. Мы с вами пообщаемся с преподавателями, а сыщики покрутятся среди учеников и прочего персонала. Но чур я задаю вопросы, а вы помалкиваете и применяете дар. Я пожала плечами. Всё равно сделаю так, как считаю нужным. Мы уже спускались по лестнице, когда Лука рявкнул: "И никакого соперничества. Дело должно быть раскрыто в кратчайшие сроки". Как всегда, одновременно пробормотали мы с Муром.